Глава 9 Знаменитый Буйя-бес. «Буйя рыбная похлебка с чесноком и пряностями, распространенная на юге Франции. Тем не менее, маркизе Дурше пришлось некоторое время подождать. Как только неблагодарная Джустиниана уехала, Казанова очутился в тюрьме,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 Он бы смог сколотить приличное состояние на этом малопочтенном занятии, если бы его не снидала страсть к игре. Все, что он зарабатывал, спускал в игорном доме Анжелики Ламбертини на улице Кристин. Владелица была не столько честной торговкой, сколько главарем банды.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 Штутгарт, где его обобрали до нитки три еще более хитрых, чем он офицера, Лейнзильден, где он чуть не стал монахом, потом Берн. Здесь ему поначалу понравилось. Во время купаний в Ааре купальщиков обслуживали очаровательные создания, не считавшие зазорным окунуться вместе с клиентами.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 То жестоко ошибался. Красавица поверила ему, горячо поблагодарила, но сказала, что и речи не может быть идти о том, чтобы она принадлежала кому-нибудь, кроме Его Величества. Она собрала вещи и отправилась в Париж к сестре, содержавшей и горный дом на улице Ришелье. Несколько позже... Она действительно стала любовницей Людовика XV, подарила ему сына, будущего аббата Бурбона, а потом стала законной супругой маркиза де Каванака, бригадира Драгун. Из Гренобля Казанова отправился в Прованс, побывал в Эксе, вероятно, из-за своей принадлежности к масонам, переехал в Италию отправился во Флоренцию, оттуда в Неаполь, а потом в Рим, где папа произвел его в кавалеры золотой шпаги, оправдывая таким образом титул, который он сам себе присвоил. Тут возникают некоторые вопросы по поводу нашего странствующего героя. Он, несомненно, был отличным актером, но не был ли он не только масоном, членом Братства Креста и Розы, Шпионом Шуазеля и некоторых других персон, а еще и членам братства Иисусова. Иисусово братство орден, основанный в 1539 году игнацием Лойолой для обращения еретиков и служения церкви. Существует скрытая от нас часть жизни Казановы, над которой невозможно приоткрыть завесу тайны понадобилось бы обращаться к до сих пор закрытым архивам. Пребывание в Риме благотворно подействовало над Джакома. Он словно помолодел. С легким сердцем, не скрываясь, он отправился обратно в Париж, куда его призвала мадам Дурфе. Вот уже около десяти лет она ждала чуда и уже начинала проявлять нетерпение. С видом триумфатора Кавалер де Шейнгальд вернулся в особняк маркизы. Уж не привез ли он с собой божественную девственницу? Он представил госпоже Дурфе, танцовщицу Картичелли, как представительницу рода Ласкари, которому принадлежал ее покойный супруг. «Все готово», — заявил Казанова, — «но чтобы опыт удался...» Нам надо найти уединенное место подальше от нечистого Парижа. Было решено обосноваться в замке Панкаре, наследственной вотчине маркизы недалеко от Турнана. Замок с его четырьмя зубчатыми башнями производил внушительное впечатление. Владелица приняла мэтры и божественную девственницу с подобающими их рангу почестями. Маркиза сама помогла Картичели раздеться и церемонно уложила ее на царственное ложе, где к ней позже присоединился Казанова, чтобы способствовать появлению ребенка, в которого перейдет душа Семирамиды. После завершения обряда надо было ждать девять месяцев, но танцовщица не хотела ребенка, и как только вышла из комнаты, Постаралась сделать все, чтобы этого не случилось. Поэтому через несколько недель Гульнуар вбежал к Маркизе с криком, что все пропало. Девица Ласкари была испорчена черным гением прямо перед приездом в замок и, не являясь более небожественной, недевственной, Не могла зачать желаемого ребенка, ее надо было удалить как можно быстрее, так как она могла родить только уродливого гнома, в которого никак не могла переселиться душа маркизы.